Глава восемнадцатая За домом был разбит сад, парничок, красивый цветник и беседка. Сегодня мы закатывали последние засолки с огорода. Я по-прежнему оставалась молода и крепка телом. Всех желающих жениться на мне быстро отвадило тяжелой рукой. Ну что, почти все заготовки уже сделаны. Только вопрос, зачем нам такое количество консерваций? Обратилась я к домовому. Тот шустро подхватывал закрученные банки и исчезал, отправляя соленья в подвал. «Запасы! Карман не тянут!» — возразил Василий. «Не тянут!» С тоской обернулась на огород. Скоро картошку копать, морковь, свеклу, еще и капусту убирать. Забор покосился от времени. Придется опять гастарбайтеров искать. Те сволочи харчей пожрали немерено, а забор абы как поставили. Всего пятьдесят лет, а он уже завалился. У бани крыша проваливается, а куры скоро будут спать на улице вместе с козой. «Мужика бы в дом! Хоть какого-нибудь!» — буркнул домовой и, забрав последнюю банку, исчез. «Где ж его взять-то? Мужики-то вон какие пошли!» — загрустила я. «Какие?» — заинтересовался домовой. «Меркантильные. Денегом подавай!» Или детей не по любви, магически одаренных. Лучше уж нанять кого-то. Вздохнув, поднялась с лавки. Отряхнула фартук, снимая его с необъятной груди. «Нанять тоже можно, но свой мужик лучше». «Поговори мне еще тут», — хлопнула рукой по столу. «Надоел». Вернулась в дом и, открыв потайную дверь, переместилась в квартиру. «Спущусь-ка к соседкам на лавочку». «Глядишь, чего путного подскажут». Накинула шаль на плечи и взглянула на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрела женщина в возрасте. Нельзя было показывать посторонним истинное лицо. Оказавшись на лестничной площадке, я спустилась на первый этаж и, миновав холл, вышла во двор. «Ага, вон и соседки с третьего и пятого. Уже сидят, судачат». Заметив меня, обрадовались и помахали, подзывая к себе. «И фросинья!» «Наверное, только с деревни вернулась. Все огородом занимаешься?» — спросила одна любопытная. «А чем еще? Не умирать же со скуки в душном городе. Вы лучше скажите, где взять работников, чтобы забор починили, да баню. Там, в деревне, вообще никого не осталось». И вовсе непритворно вздохнула. «Ой, а у меня квартиранты появились». «Хорошие мужики, не пьют. Сказали, ремонтом занимаются. Вроде как бывшие военные». Подряд у них. Приехали в Москву за длинным рублем. Да только, думаю, я обманутых Одиночки, без фирмы. Кто возьмет?» Затаратурила соседка. «Фросенька, приходи вечерком. Попьем чаю. А то сейчас уж не поговорить. тучи на дождь натягивает. Кости опять ломит». Буркнула она, потирая натруженные руки. «Я тебе мазь давала. Использовала уже». Уточнила у женщины. «Кончилось». Тебя ведь не было, да и неудобно просить. Дорогая, наверное, — смутилась она. Вот еще, принесу, у меня запас. Поднявшись, направилась к дому. Через часик жди, пирожков напекла, угощу. Вернувшись к себе, захватила большую миску выпечки с различными начинками. Домовой, как обычно, недовольно проворчал. — Опять соседок кормить будешь? — Нет, мужиков заманивать. Огрызнулась, собирает травяной сбор и баночку с для суставов. Спустилась к соседке и зашла без стука. Знала, что ждет. На плите стояла кастрюля с супом, макароны и котлеты. — А я для ребят готовлю. Мне не трудно, а то они приходят голодные. Жалко мужиков. В прошлый раз им не заплатили. Вернее, подкинули копейки и выгнали. А сейчас снова куда-то ходят. Говорят, заканчивают объект. «Только вот денег опять не видать!» Входная дверь хлопнула. Кто-то, тихо переговариваясь, стал раздеваться. «Мальчики, руки мойте! Ужин готов!» Громко крикнула соседка пришедшим. Шаги приблизились, и я все-таки оглянулась, тут же перейдя на магическое зрение. «Ох, и непростые ребята! Проклятие на них навешано, болезней, да всего, что можно! И слабый свет магии виднеется. Без настойки и заговоров!» Тут не разберешься. — Что? Опять не заплатили? — охнула соседка. Мужчины только кивнули, усаживаясь за накрытый стол. Наблюдая за тем, как они едят, поняла. Надо брать, и мне польза будет, и им. У меня дом в деревне нуждается в ремонте. Деньги вперед, еда за мой счет. Пристально посмотрела на мужчин, внушая, что предложение достойно доверия. «Хорошо», — ответил один из троицы. «Через час жду вас у себя. За нами приедет машина. Квартира — 123». Вытащила из кармана пачку купюр и положила на стол. «А расписку?» Уже в дверях позвали удивленным голосом. «А что, обманите В ответ тишина. Согласно кивнула и ушла. Машина была специальной для тех, кому о порталах знать не надо ведьма одалживали её мне по нужде. Набрав номер, заказала авто не только на сегодня, но и на другие дни. Будет приезжать по утрам и вечерам. Парни ждали меня под дверями квартиры, не решаясь даже нажать на звонок. «Пойдёмте. Машина будет забирать вас отсюда в 7.45, а из деревни — 18.15. Обед за мой счёт. План работ покажу». Я спустилась вниз и, подойдя к автомобилю, Заняла переднее сиденье. Парни все так же молча уселись сзади. У меня даже мурашки по спине побежали от их взглядов. Что это со мной? И как звать? Попыталась разрядить напряженную обстановку, повисшую паутиной. «Алексей, Илья, Добрыня», — сказал один из троицы. Я лишь удивленно посмотрела на них. «Ну да». Пожалуй, нехрупкими плечами, видимо, Добрыня. — Наши родители — родственники, и мы родились в один месяц и год. Очень уж любят сказки. — И отчество те же самые, — нахмурилась я. — Неужели потомки русских богатырей все-таки нашлись? — Да, — кивнул, думаю, алёша поджарый парень, явно непростой. Чуть навела морок, чтобы думали, что едем по деревенской дороге через лес. Машина прибыла примехонько к моим воротам. На избу давно повесила амулет, чтобы была похожа на обыкновенный деревенский сруб. Вдруг какие туристы забредут и заблудятся. И такое бывало. — Подождите, ребят, отвезете их обратно, — сказала шоферу и, выйдя из машины, направилась к калитке. — А что делать-то? Парни недоуменно переглянулись. — Все. Забор, сарай, баню, крышу дома перекрыть. — кивнула я им. — Работы на всех хватит. «Тогда пропишем материалы», — уточнила Алёша, вынув блокнот из наплечной сумки, начал что-то строчить. «Пиши, завтра докупите. Машина за вами приедет грузовая, я договорилась. Отсюда сразу на базу. Заодно, может, и инструмент какой-то возьмёте, если понадобится». Кивала под тихий бубнёж мужчины. Видимо, он был у них вместо бухгалтера. «А деньги?» Нахмурился, молчавший до этого Илья. От его голоса ослабли колени, я чуть не рухнула, задыхаясь от непонятных чувств. Еле успела схватиться за перила и ступенек. «Карточку вот возьмите. Пин-код на бумажке записан», — сунула в руки стоящему рядом Добрыне. «Я в дом, а вы считайте. И идите к машине, она вас ждать будет». Кое-как поднялась в избу и, закрыв за собой дверь, сползла на пол. Ноги совсем не держали, а сердце билось, словно птаха в клетке. Что же происходит? — Хозяюшка? — Около меня появился обеспокоенный Василий. — Капель для сердца. — Ох-охонюшки! Домовой шустро подал мне воду с уже разведенными каплями. Выпила, держа стакан обеими руками. Они мелко тряслись. Не знаю, что это было, но надо себя на заговор проверить. — сказала я, прислушиваясь к отъезжающей машине. — Да кто посмел? — хлопнул по коленям домовой. — А вот это мы выясним. Собралась силами, встала и удалилась к себе в спальню. Хорошо, хоть вечерело уже. Можно было лечь спать, что я и сделала, провалившись в странный мутный сон. На утро от недомогания и следа не осталось. Работники-то прибыли, — спросила у Василия, едва спустившись завтракать. — Да, первым делом за баню принялись, — отчитался он мне. — Это хорошо, баня нужна, а то Степан заскучал по пару. Давно я туда не заглядывала. Уж как лет пять, все боялось, потолок рухнет. — Пойдешь к ним? — домовой стал накрывать стол. — Нет пока. Сначала пройдусь по записям. Попробую понять, почему парни так странно на меня действуют. Хотя на них проклятие навешано, тьма... «Еще и на сам род. Как вообще живы остались?» «А кто они?» «Богатыри. Илья, алёша Добрыня». «Ого! Матушка твоя рассказывала сказки об их доблестях? Вернее, о геройстве предков?» «Думаю, да. Не зря же вижу магическую искру. Хотя спрятано хорошо. Вот об этом и стоит почитать. Подумаю, чем им можно помочь». «Опять лезешь, куда не надо». — недовольно проворчал Василий. — Если это так меня задевает, почему я должна сидеть сложа руки? — А если отдачу от проклятия словишь? — А я сделаю так, чтобы не словить. И хватит мне тут нервы крутить, немаленькое уже. Позавтраков ушла к себе в кабинет изучать записи и делать выписки. Что-то я совсем разленилась. Колдовать некому, а за заговорами, уж почитай лет двадцать, никто не ходит. Все грамотными стали, сами знают, что делать. Через два часа все же решилась вынести козе с козлятками воды на полянку за домом. Ох, и зря я вышла. Работа была в самом разгаре. Я застала парней полуголыми, красавцы, как на подбор. От растерянности даже забыла, применила ли на лицо морок. Юркнув за угол, глянула в ведро с водой. Фух, все нормально. Не спеша прошла мимо них, стараясь не смотреть. Но, как назло, меня заметила и окликнула лёша «Ефросинья Мелонеговна!» «Погодь, козу напою!» Буркнула я, глядев его с ног до головы, и быстро скрылась за забором. Потоптавшись возле Нюрки, пошла обратно не торопясь. По пути обдумывала. Чего это я заинтересовалась мужскими телами? Как будто на пляже не было, а? Веду себя, словно девица на выданье. скажут тоже, старуха чудная. Собравшись с мыслями, шагнула к себе во двор. — Добрый день, ребятки! — подошла ближе и поздоровалась. — Ваша карта! Чеки! — Алексей отдал мне в руки перечисленное и я сложила все в карман фартука. — Хорошо. Как успехи? Рядом с ним мое сердце билось спокойно. Было какое-то теплое чувство к парню, даже неожиданно, будто он родной мне, что ли. С бани решили начать, бревна дубовые, хорошие, поэтому стены останутся, сменим крышу, полки и двери. Потом сразу за сарай возьмемся и забор. Еще, смотрю, у вас тут дощатый настил был, восстановить можно было бы, но он рухнул давно, сгнил. Нужен ли теперь? — засомневалась я. Так давайте плиткой вымостим сливные канавки еще сделаем, чтобы вода не застаивалась. Да и в саду дорожки проложим, чего грязь топтать. Алексей предлагал дело, камень не дерево, дольше прослужит. Хорошо, я уже была спокойна, вчерашние страсти вроде бы не повторялись. Но тут из бани вышел Добрыня, и чем ближе он подходил, тем меньше я слушала алёшу не могла оторвать взгляд от мужчины. «Пошла я. Обед еще вам готовить!» Сглотнув ком в горле, словно очнулась и, подхватив ведро, быстро убежала в избу. «Она нас боится!» — буркнул Добрыня, вытирающий пот с лица. «Может, стесняется?» алёша хоть и говорил много, но уловил момент, когда старушка, заметив брата, оцепенела. «Тогда не станем ее смущать. Будем в футболках ходить». Добрыня с заросшим щетиной лицом и большим накачанным телом хоть и выглядел, как медведь, но в душе был очень спокойным и миролюбивым. — И то правильно. Она нас оплагодетельствовала, а мы ее своим видом мучаем, — согласился Алексей. — Обедать идите! Преодолев непонятное для меня стеснение, вернулась на задний двор. Теперь парни стояли в футболках, уже умылись из бочки. Даже домовой позаботился о работниках. Повесил три полотенца рядом с водой и поставил мыльницу с ковшом. Забрав козу с козочкой с поля, отвела их в сарай. Жарко очень, пусть остынут чуток. Отправилась в дом, и за мной зашли парни, разуваясь на входе. Василий даже хрюкнул от смеха где-то под домом. «У меня не принято снимать обувь», буркнула недовольно. Парни так и замерли на пороге. Домовой же помог выйти из положения, Поставил тапочки под лестницей. Вон обувь, нечего босыми ходить. Ребята спокойно прошли в нужном направлении, обулись и проследовали за мной. Указала на лавки, а сама села напротив них. Надо было сначала мне поесть, а потом уж и мужчин кормить. Кусок в горло не лес словно мне не триста лет, а двадцать. Хорошо, хоть аппетит у работяг был отличный, и они быстро расправились с едой до гонку сунула им кувшин свекольного кваса. «Спасибо!» — дружно поблагодарили ребята, поднимаясь из-за стола. Аккуратно поставив на место тапочки, вышли на улицу. Все же вернулась за книги. Попробую понять, почему так от парней трясет. Сделав выписки, пришла к выводу, что таким образом на меня действовало их проклятие. Настолько мощный нахлёст магических заклинаний я не встречала очень давно — и даже не их прокляли, а, как говорится, до седьмого колена. По моим подсчетам, они как раз и являлись тем самым седьмым поколением своего рода. Эх, видать, хорошо погуляли богатыри в одной из деревень, ведь об их детях совсем ничего не было слышно. Жениться-то успели, а вот о потомках ни слова. Одной мне тут точно не справиться. Отправлю Адель в цитадель. Пускай займётся их магическим образованием. Всё же они богатыри, и им ещё предстоит узнать, что они одарённые. Я же просто немного ослаблю проклятие, и опять на Ореховый спас. Видимо, судьба у меня такая, во всём участвовать. А с завтрашнего дня начну собирать травки для заговора. Молодильное яблоко, конечно, не пригодится, да и нет его. Яблонька моя всего раз пошла на такое чародейство но до сих пор давала отличный урожай, которого хватало на зимние запасы. Вот доведут до ума мое хозяйство, и в баньку их отпарим с банником на славу. Часть проклятий сама растает после сего действия, ведь мой сбор и заговор всегда действенные.